Днём представители комиссии по чрезвычайным ситуациям составили подробные анкеты на каждого ребёнка. Вечер оказался свободен, поэтому дети позвонили домой и сказали своим родителям, что находятся в летнем лагере, несмотря на то, что лето закончилось. Рано утром на следующий день детей усадили в автобусы и повезли дальше. После 45-минутной дороги по горам автобусы приехали в долину, обрамлённую пологими склонами. Уже наступила осень, и леса должны были бы полыхать багрянцам, однако они по-прежнему оставались зелёными. По дну долины протекал ручей, настолько мелкий, что его можно было пересечь вброд, лишь закатав штанины. Дети вышли из автобусов и собрались на поляне рядом с дорогой, в одну большую группу численностью в тысячу человек. Один из представителей комиссии по чрезвычайным ситуациям забрался на Большой Камень и обратился к ним. «Дети, вы приехали сюда со всей страны. А теперь я расскажу вам цель этого путешествия. Мы будем играть в одну увлекательную игру». Было очевидно, что этот человек нечасто общается с детьми. В его строгом тоне не было ни малейшего намека на игру. Однако его слова вызвали у детей восторженное оживление. «Смотрите», — продолжал мужчина, указывая на долину, — «вот где мы будем играть. Каждому классу выделят участок земли площадью 3-4 квадратных километра. Это не какой-то маленький клочок. И каждый класс будет использовать эту землю. Слушайте внимательно. Каждый класс образует свое небольшое государство». Последние слова полностью захватили внимание детей. Тысяча пар глаз, не отрываясь, смотрели на представителя. «Игра будет продолжаться 15 дней. Целых 15 дней вы будете жить тем, что даст вам подаренный участок земли». Дети радостно закричали. «Успокойтесь и выслушайте до конца. На этих 24 территориях сложены необходимые запасы, такие как палатки, походные кровати, топливо, еда и питьевая вода. Однако все это распределено неравномерно. Например, возможно, на одной территории палаток больше, чем нужно, зато еды не достает, на другом, быть может, все наоборот. У вас будет два пути для того, чтобы обеспечивать себя. Первый – торговля. Вы можете обменивать излишки на то, чего вам не хватает. Но даже так ваши маленькие государства не смогут продержаться целых 15 дней, потому что общего количества припасов недостаточно. Второй путь – заняться производством. Это основная задача ваших государств. Производство означает следующее. Вам предстоит расчистить участки земли на ваших территориях, посадить семена, организовать полив. Разумеется, мы не сможем ждать, когда из семян вырастут растения, которые дадут плоды. Однако, в зависимости от того, как вы будете расчищать участки, обрабатывать их и подводить к ним воду, директорат, руководящий игрой, будет выделять вам соответствующее количество продовольствия. Все 24 государства расположены вдоль этого ручья, который будет служить вам источником воды. Вы будете использовать воду для орошения расчищенных участков земли. Вы выберете глав своих государств, трех полномочных правителей, которые возьмут на себя власть в равных объемах. Вместе они будут принимать все самые важные решения. Вы также учредите правительство своих государств, которые будут составлять планы развития, определять внешнюю политику и так далее. Мы вмешиваться не будем. и Все граждане обладают полной свободой передвижения. Каждый сможет выбрать себе ту страну, которую считает лучшей. А теперь мы распределим между вами территории. Первым делом вы выберете для своего государства название и сообщите его руководству. Дальше все будет зависеть только от вас. Сразу же предупрежу вас, правил в этой игре очень мало. Дети. Судьба и будущее этих государств в ваших руках. Надеюсь, вы сделаете все для того, чтобы они процветали и крепли. С такой большой игрой дети еще никогда не сталкивались. Они в восторге бросились к своим территориям. Класс Джен Чэнь проследовал за Джан Линим на отведенную ему территорию. Участок земли был огорожен забором, примыкающим одним концом к реке, а другим — к склону. В одном углу были аккуратно сложены палатки и различные снаряжения. Дети побежали вперёд, чтобы осмотреть припасы, и Джен Ченю слышала удивлённые крики. Поспешив к детям, она протиснулась сквозь толпу и застыла, словно оглушённая. На квадратном куске зелёного брезента были аккуратно разложены автоматы. Хотя молодая учительница не разбиралась в оружии, Она сразу же почувствовала, что это не игрушки. Наклонившись, Джен Чень подняла один автомат, ощутила его тяжесть, уловила запах оружейной смазки, увидела холодный голубоватый блеск стального ствола. Рядом лежали три зелёных железных коробки. Ученик раскрыл одну, показывая блестящие золотистые патроны. «Дядя, а скажите, эти автоматы в самом делешные?» — спросил один мальчик у подоспевшего Джан Линя. Конечно, новейшие модели совсем недавно приняты на вооружение. Компактные, лёгкие, со складными прикладами. Они как нельзя лучше подходят для детей. Восторженно причитая, мальчишки потянулись к оружию, но джан Чейн резко крикнула. «Стойте! Никому ничего не трогать!» Она повернулась к Джан Линю. «Что это значит?» «Определённо, оружие необходимо любому государству», небрежно ответил тот «Вы сказали, что эти автоматы как нельзя лучше подходят для детей?» «О, можете не беспокоиться», — усмехнулся Джан Линь и, наклонившись, достал из коробки с боеприпасами патронную ленту. «Эти пули не смертельные На самом деле они представляют собой два крошечных клубка проволоки, приклеенных к куску пластика. Настолько легких, что они быстро теряют скорость после выстрела и не могут причинить тяжелых травм». Однако в клубках проволоки сосредоточен сильный электрический заряд. При столкновении с целью они мгновенно выдадут десятки тысяч вольт. Достаточно, чтобы человек кратковременно потерял сознание и упал. Ток небольшой, поэтому цель быстро придёт в себя и не получит какого-либо долговременного вреда здоровью. Электрический разряд не причинит никакого вреда? Эти боеприпасы были разработаны для применения в полиции и прошли многочисленные испытания на животных и людях. Полиция западных стран впервые получила их еще в 80-е и широко применяла с тех самых пор. И за все это время не отмечено ни одного случая нанесения серьезной травмы. «А если такая пуля попадет в глаз?» «От этого спасет защита глаз». «Ну а если человек, получивший попадание, упадет с большой высоты?» Именно поэтому мы выбрали относительно равнинную местность. Разумеется, я должен признать, что гарантировать полную безопасность невозможно, но вероятность получить серьезный вред здоровью минимальная. Вы действительно собираетесь раздать это оружие детям и разрешить им использовать его против других детей? Джан Линь молча кивнул. джан Чень побледнела. А разве нельзя было ограничиться игрушечным оружием? он покачал головой. «Война является неотъемлемой частью истории любого государства. Для того, чтобы получить достоверные результаты, мы должны создать обстановку, максимально приближенную к реальности». «Результаты? Какие еще результаты?» Джен Чень со страхом уставилась на него, как будто перед ней было чудовище. «Успокойтесь, товарищ Джен, мы так во многом себя ограничили». Разведданные от надёжных источников говорят, что в некоторых странах детям разрешено использовать боевые патроны. «В других странах? Вы хотите сказать, что в эту игру играет весь мир?» Джан Чень растерянно оглянулась по сторонам, словно пытаясь убедиться в том, что это ей не снится. Затем, с большим усилием, она успокоилась, пригладила волосы и сказала. «Пожалуйста, немедленно отправьте меня и детей домой». К сожалению, это невозможно. В провинции введено военное положение. Я говорил вам, что работа крайне важная. Молодая учительница снова потеряла контроль над собой. Мне нет никакого дела до этого. Я вам не позволю. Я учитель, у меня есть совесть и есть профессиональный долг. Совесть есть и у нас, а чувство долга у нас даже еще сильнее. Эти две вещи вынуждают нас действовать. Джан Линь посмотрел ей в лицо. «Пожалуйста, поверьте нам». «Верните детей домой!» — крикнула Джан Чень. «Пожалуйста, поверьте нам». Негромкий голос, прозвучавший у нее за спиной, показался ей знакомым, хотя она и не смогла сразу определить, кто это. Потрясенные дети смотрели куда-то за спину Джан Чень, та тоже обернулась и увидела внушительную толпу, что ещё больше укрепило ощущение потери связи с реальностью. Как это ни странно, Джин Чэнь снова успокоилась. Она разглядела в толпе нескольких влиятельных политиков, которых часто показывали по телевизору. Но те двое, кого она узнала в первую очередь, стояли прямо перед ней. Председатель КНР и премьер Госсовета. «Это как кошмарный сон, да?» мягко спросил председатель КНР. Джен Чэнь молча кивнула, не в силах вымолвить ни слова. «Это совершенно естественно», — поддержал председателя КНР премьер госсовета. «Мы сами вначале испытали то же чувство, но нам пришлось быстро привыкнуть к реальности». «Ваша работа очень важна, от нее зависит судьба нашей страны и нашего народа», — продолжал председатель КНР. «Позднее мы все объясним, и тогда, товарищ учитель, вы будете гордиться тем, что сделали и что делаете». Его слова несколько успокоили Джен Чинь, и когда все направились к соседней территории, премьер госсовета чуть задержался и сказал ей, «Сейчас вы должны понять только одно — мир уже не такой, каким был прежде». «Так, все думают, как мы назовём наше государство», — сказал очкарик. Утреннее солнце, поднявшись над горами, окрасило долину золотом. «А давайте назовём его «Солнечной страной», — воскликнул Хуахуа -Хуа и после одобрительных криков добавил. «Нам нужно также нарисовать наш флаг». Дети нашли в запасах кусок белого полотна, Хуахуа -Хуа достал из портфеля толстый маркер и нарисовал крок — Это солнце. Если у кого-нибудь есть красный, мы можем его закрасить. — разве не получится японский флаг? — спросил кто-то. Сяо Мэн взяла маркер и нарисовала на солнце большие глаза и улыбающийся рот, а также добавила расходящиеся лучи света. Дети единогласно одобрили этот флаг. — В эпохе сверхновой этот примитивный безыскусный флаг хранится в Национальном историческом музее, как бесценный исторический памятник. «Ну а государственный гимн? Давайте возьмем марш юных пионеров!» Когда солнце полностью взошло, дети торжественно подняли государственный флаг в центре своей территории. После церемонии Джан Линь спросил у Хуахуа, -Хуа, «А почему ты в первую очередь подумал о флаге и гимне?» «Они нужны государству как символ. Для того, чтобы объединиться, школьники должны видеть, что у нас есть своя страна». Джан Лин сделал пометку в записной книжке. «А мы сделали что-то не так?» — спросил кто-то. «Как я уже говорил, вы будете принимать все решения самостоятельно. Вы будете делать то, что считаете нужным. Моя задача заключается в том, чтобы наблюдать, но ни в коем случае не вмешиваться». Повернувшись к Джен Чень, он добавил, «Это относится и к вам, товарищ Джен».